Скелетка, как назвала ее Хайнеман, представляла собой внушительную крепость из кирпича и стальной арматуры, с бетонными пилонами перед входом, защищавшими здание от взрывчатки, которая могла быть подложена в автомобиле, проковавшейся рядом. Полиции приходилось учиться на собственном горьком опыте, ибо в последние годы город превратился в зону военного беспредела. Именно поэтому она и приняла соответствующие меры предосторожности. Главное управление полиции лос анджелеса однажды просто взлетело на воздух, когда грузовик полной взрывчатки буквально въехал в его центральный вход. Тогда погибло более 100 человек. В результате всего этого в корне изменились и методы работы полиции. В городе нужна была тактика Коммандос. Внутри участок выглядел точно так же, как выглядели все участки в больших городах много десятилетий подряд запущенный тесный, увешанный досками для бюллетеней с фамилиями и фотографиями, находящихся в розыске, объявлениями, памятными записками, циркулярами, плакатами местного пользования. На одном из таких был изображен погибший. Надпись на плакате гласила «Береги себя! Носи пуленепровиваемый жилет! Задница, которую ты спасешь, может оказаться твоей собственной!» На другом плакате прелестный младенец в пеленках, сунув дулы револьвера в рот, будто соску-пустышку, вопрошал. «Папочка, ты видел мою игрушку?» Херриген, Арчулета и Кентрилл миновали многолюдный вестибюль. Передали свое личное оружие охранникам, когда проходили через детектор, определяющий наличие металла и взрывчатки, и оказавшись на другой стороне, забрали его. Потом поднялись по лестнице и направились по коридору в похожую на пещеру инструктажную комнату, сплошь заставленную картотеками, компьютерами и тяжелыми металлическими столами, за которыми полицейские писали свои донесения. В помещении вентиляторы гоняли жаркий, душный воздух. Как всегда, в инструктажный участок Альварадо царило деловое оживление. Детективы сидели в одних рубашках, вороты были расстегнуты, рукава закатаны, галстуки развязаны. Большинство кондиционеров не работало, а тем, что еще работали, поставленная задача оказалась явно не по силам. В комнате было жарко, как в сауне. Прежде чем войти в кабинет капитана, Хэрриган задержался, чтобы поговорить с Леоной Кентрелл. Это дело с ФБРовцами никак не выходило у него из головы. Кто-то оказывает давление на Хайнемана, но почему? Что происходит? «Леона», — сказал он, — «кто-то запачкался в этом деле, и я хочу знать, кто именно». Она поморщилась. «Интересно получается, почему всю подобную работу всегда приходится выполнять именно мне?» «Потому что у тебя нюх на такие дела», – ответил Херриган. «Свяжись в главном управлении с отделом по борьбе с наркоманией. Выясни, с кем работают эти ФБРовцы». «Слушаюсь и повинуюсь», – ответила Леона. «Как только схожу в дамскую комнату, сразу же займусь этим делом». Глядя поверх плеча Леоны, Хериган увидел, как несколько полицейских затаскивают накачанного наркотиками парня, пытаясь протолкнуть его в дверной проем. Тот размахивал руками, брыкался и что-то бормотал. Внезапно он с криком вырвался, на него тут же навалились и прижали к полу. Хериган только покачал головой и направился в кабинет. "Леди", говорил детектив Кливер в телефонную трубку, когда Хериган проходил мимо его стола. «Если у вас засорился туалет, вызывайте водопроводчика, а не полицию». Он положил трубку. За столом напротив Дон Томпсон задавал вопросу человеку сомнительного пола. «Нормальный, голубой или бисексуал?» – спросил он скучным голосом. Томпсон рассеянно кивнул Херигону. «До отставки ему оставалось всего три года, и он не собирался попусту тратить себе нервы». Еще три года и Томпсон отправится на северо-запад, где поселится в бревенчатой хижине в лесах Орегона, как можно дальше от больших городов и от людей. Херриган это понимал. Порой из-за этой проклятой работы можно возненавидеть весь свет. «Дорогая, срок лицензии истек», – объяснял детектив Дворкин одной из проституток, стоявших у его стола. Он ткнул пальцем в дату на лицензии. «Фиг тебе! Я уплатила налог полгода назад! Скажи этому долбоебу, Шейла!» – отвечала она, поворачиваясь к одной из своих подружек. Дворкин окинул проходившего мимо Херригана страдальческим взглядом. В полицию он пришел после армии. Послушать его так и выходило, что в армии служить гораздо легче. «Вполне вероятно, он прав», – подумал Херриган, проходя через инструктажную к кабинету капитана, расположенному в задней ее части. И каждый божий день ты видишь и слышишь здесь одно и то же, будто идешь вброд через одну и ту же яму с дерьмом. Абсолютно ничего не меняется. У стола рядом с кабинетом капитана с сержантом Грин флиртовал молодой человек, которого Херриган в участке прежде не видел. Самоуверенный мальчишка. Он стоял, наклонившись над столом и улыбался сержанту, не спуская глаз с ее полной груди и делая все возможное, чтобы помешать ей работать. Вот он вытащил листок бумаги из ее пишущей машинки. Грин в раздражении откинулась на спинку стула, а он сделал из листка кораблик и помахал перед ней. «Выходит», — говорил он, — «ты хочешь сказать мне, что если бы подвернулся другой хороший, ты бы пошла с ним?» Грин невольно засмеялась и покачала головой. «Я этого не говорила». Херриген приблизился к двери, парень выронил свой кораблик и вздрогнул. «Лейтенант Хериген. «Да, сынок, отдохни», – бросил хериген отстраняя его рукой. «Сейчас вернусь». В кабинет он вошел не постучав. Одну стену комнаты занимал целый блок видеомониторов с приглушенным звуком, настроенных на различные станции. И Херриген скорчил гримасу, увидев на одном из них физиономию Тони Поупа, ведущего очередной репортаж. Там был и полицейский канал, по которому сообщали самую последнюю информацию о том, что происходит в городе. На столе, шевеля бумаги гоняя жаркий влажный воздух, работал большой электрический вентилятор. Капитан Пилгрим склонился над кондиционером у окна, пытаясь хоть немного вдохнуть прохлады. Этот здоровенный, похожий на бульдога человек 55 лет страдал ожирением, и жуткая жара совсем его доконала. Не успел Хериган и рта открыть, как Пилгрим уже накинулся на него. «Ну что мне с тобой делать?» – сказал он. «Ханиман так надавал мне по заднице, что я целую неделю не смогу садиться». Он повернулся и посмотрел на видеомониторы. «Эту войну мы не выиграем», – сказал он с горькой отрешенностью, обращаясь не столько к Херригону, сколько к самому себе. «И как бы ты ни злился», – добавил он, снова поворачиваясь к Херригону, – «придется тебе подчиниться». Не успел тот ответить, как Пилгрим поднял телефонную трубку и нажал на кнопку селекторной связи с сержантом Грин. «Соедини меня с Салли из конторы окружного прокурора», — приказал он. «И чтобы без всяких там штучек, будто он якобы на совещании, разыщи его. И где донесения о сегодняшних операциях?» Пилгрим немного послушал, что отвечает Грин, затем положил трубку и взял со стола лист бумаги. В раздражении он потряс им перед лицом Херригана. «Вступает в силу немедленно», – прочитал он. «Федеральная оперативная группа под командованием специального агента Питера Киза будет заниматься и расследованием преступной деятельностью по транспортировке и распределению недозволенных товаров. А ты будешь оказывать ему всяческое содействие», – добавил от себя Пилгерем. «Это все равно, что делать из меня идиота», – раздраженно ответил Херриген. «Черт побери!» – парировал Пилгрим. «ФБРовцы уже обзвонили всех здешних шишек. У меня связаны руки, так что не пытайся ни в чем меня упрекать. Мне два года до пенсии, и я не могу позволить себе роскошь потерять тебя. Пусть даже ты относишься к патрульным машинам, как будто они проходят по статье накладных расходов. В этом месяце ты уже разбил 3 «Был плохой глушитель, а удары...» «Не перебивай меня!» – отрезал Пилгрим. Он уселся за стол и пристроил вентилятор так, чтобы тот гнал воздух ему в лицо. Вошла сержант Черил Грин и подала донесение о сегодняшних операциях. Херриген посмотрел на нее оценивающим взглядом. «Мистер Салливан на совещании», – быстро проговорила она, кинула взгляд на Херригена и поспешно вышла. «Мерзавец», – сказал Пилгрим. «Завтра в 9.00 у тебя баллистическая экспертиза», – сообщил он Херригену. «Но наши ребята выкрутятся». «Чертовски трудная работенка, Майк!» – он вздохнул. но «Ну, а тебе-то что от меня нужно?» Херриган улыбнулся. В отличие от придурка Хайнемана, он с симпатией относился к Пилгриму и уважал его. Просто тот попал между двух огней и пытался сделать невозможное – сбалансировать отношения между администрацией полицейского управления и рядовыми сотрудниками. И душой Пилгрим был со своими сослуживцами. Лично для себя он не искал никакой выгоды. «Я бы хотел удостовериться, что ты придешь сегодня вечером к Рэю», — сказал Хэрриган. «Мы устраиваем небольшой сабантучик в честь Леоны. Ей сегодня стукнуло 28». «Ну, конечно, я там буду», — ответил Пилгрим. Хэрриган услышал, как дверь у него за спиной открылась, и, повернувшись, увидел высокого светловолосого парня в спортивной одежде. Не успел Пилгрим ничего сказать, как Хэрриган уже все понял. У парня, что называется, на лбу было написано, откуда он. «Лейтенант Майк Хэрриган. Питер Кис». Специальный агент ФБР представил их друг другу Пилгрим. Кис, как показалось Херригону, одарил его многообещающей улыбкой и протянул руку. «Простите за наше вмешательство», — примирительно сказал он. «Мы вовсе не собираемся задевать ваши чувства. Мы лишь пытаемся каким-то образом увязать деятельность всех этих группировок в общенациональном масштабе. Жаль, я не могу рассказать вам большего, но в операции задействовано слишком много наших тайных агентов. Знаете, как оно бывает?» «Всем нам приходится выполнять свою работу. Я уверен, мы поймем друг друга и будем действовать сообща». «Да ладно», – подумал Херриген. «Давай заливай, чего уж там». Он пожал плечами и сказал, «Всегда рад сотрудничать с вами». Кивнув пилгриму, он вышел из кабинета. Болтовню эту он терпеть не мог. И неважно, искренен был кис или нет. Главное в том, что ФБР, бесцеремонно заявившись, затаптывала все его расследование своими грязными ботинками и еще задирала при этом нос, а хериган ну естественно, такая ситуация совершенно не нравилась, в каких бы выражениях они не пытались ее обставить. Не успел он закрыть за собой дверь, как собеседник сержанта Грин кинулся к нему. «Лейтенант, я новенький!» «Я же сказал, сынок, отдохни», — ответил хериган прерывая его на полусловие. «Да идет очередь и до тебя». Ему не хотелось отвлекаться, слишком многое надо было обдумать. Он направился к себе в кабинет. Тот, как всегда, представлял собой красочную картину в контролируемом хаосе. На стенах карты города, пестревшие разноцветными передвижными булавками, фотороботы и фотографии, находящихся в розыске, наклеенных где попало, на столе и на картотечных шкафах стопки бумаг. По сути, в кабинете невозможно было отыскать ни одной вещи, которая бы сообщала что-то о характере и личности владельца. Ни сувениров, ни фотографий близких, ничего такого, что придавало бы комнате какую-то индивидуальность. Это был кабинет детектива, который думал только о деле и проводил в участке очень мало времени. Сидя в кабинете преступников, не поймаешь. Херригана поджидал Дэнни Арчулета, обмахиваясь куском картонки, оторванной от коробки из-под съеденной пиццы. На столе лежал разобранный вентилятор, который Херриган тщетно пытался отремонтировать. Он валялся на столе уже неделю. Мастер из Херригена был никудышный, даже когда он выкраивал время на какую-нибудь починку. И хотя он давно уже оставил попытки выбить себе новый вентилятор, он ни за что не купил бы его в магазине. Скорее всего, вентилятор тут же бы стянули. Хериген подошел к старенькому кондиционеру у окна и подставил руку под слабую струйку воздуха. Черт того хреновина патетически попискивает, как будто доживает последние дни, что, вероятно, не так уж далеко от истины, кисло подумал он. Кондиционер издавал звук, какой издает приводной ремень вентилятора в автомобиле. Ремень, которому вот-вот придет конец. Хериген сел за стол, вытащил из под подмышки тяжелый кольт и положил его перед собой. Потом посмотрел на арчулету. «Ну что скажешь, Дэнни, сынок?» «Пятеро скрапионов укрываются в здании», — сказал арчулета, как бы возвращаясь назад и разговаривая с самим собой. А через минуту из них делают шашлык. Причем на убитых нет ни одной пулевой раны. Он замолчал. Ему не нравилось, что все в этом деле покрыто мраком. Арчулете оно надоело, не меньше, чем Херригану. «Да и погибли они не из-за наркотиков и не из-за денег», – закончил задруга Херриган. «Того и другого оттуда можно было вывести вагон и маленькую тележку. Как можно все это объяснить?» Арчулета задумался. «Помнишь того типа, занимающегося восточными единоборствами?» – спросил он немного погодя. «Того, что свихнулся в баре на Саундмейн несколько лет назад?» Херриган кивнул. «Помню». Убил восьмерых голыми руками, прежде чем попал к нам под крылышко. Кто-нибудь, обладающий таким же мастерством? Спец по ножу или сабле? Гангстер, убивающий членов враждебной группировки? Арчулета покачал головой. Профессионал бы так себя не вел. Будь их больше одного, мы бы их наверняка увидели. Что же получается? Этот парень затаился и до самой последней минуты себя ничем не раскрывал. «А затем расправился с четырьмя вооруженными до зубов бандитами и каким-то неведомым нам образом проскочил мимо нас?» Херриген усмехнулся. «А единственный, кто мог рассказать, упал с крыши?» Он поморщился. «Если бы только не пришлось стрелять по этому сумасшедшему. Но ведь он совершенно спятил. То ли накачался наркотиками, то ли обезумел от страха. А может быть и то, и другое вместе. И он запросто мог меня убить. Я был лишён выбора. Но этот парень все видел» чтобы там ни происходило, парень все увидел. Это, я уверен, и напугало его до смерти. «Тот мерзавец сидел прямо там», – продолжал Херриган. «Мы опоздали на несколько секунд и упустили его». Он сделал глубокий вдох, потом медленно выпустил в воздух. «Моя догадка такова. Мы имеем дело с очень опытным человеком, маньяком, жаждущим мести». Он посмотрел на Арчилету. «Может, покараулим ночку?» «Нет». «Думаю, мы его еще увидим. Уж очень он любит свою работу». Арчулета скорчил гримасу. «Пожалуй, всего лучше взять его на довольствие и включить в платежную ведомость». «Ха, а вдруг он решит расправиться с теми, кто там сейчас?» возразил Херриган. «Я отвечаю за эти улицы, Дэнни, сынок. И мне нужен этот парень». Арчулета встал и выглянул в инструктажную. Он увидел там новенького, пытавшегося заболтать Леону. Она, казалось, терпеливо слушала его, но было очевидно, что никакого шанса она парню не даст. «Я постараюсь разузнать все, что можно», сказал Арчулета. «Да, кстати, забыл тебе сказать. Прислали замену Феррису. Это некто Джерри Ламберт, патрульный полицейский участка Ремиарт». Херриген поднял взор и увидел парня, который дважды пытался с ним заговорить. «Этот самый?» – с некоторым удивлением сказал он. «Я думал, пришел техник, чтобы отремонтировать кондиционер». Херриген презрительно фыркнул. «Ламберт». «Да, я слышал о нем. В первую же неделю своей работы он наткнулся на четверых громил грабящих банк. Вместо того, чтобы позвать на помощь, мальчишка забирает всех четырёк и получает благодарность в прихазе от самого мэра. Он поморщился. Пижон, мне таких не нужно. Говорят, парень не так уж и плох, сказал Арчулета. Разбирается в слежке и электронике, а уж это тебе точно нужно. Послушай, да он сам напросился, чтобы его взяли сюда. Плохой признак, сказал хериган качая головой. Уже по одному этому можно сказать, что он чокнутый. Арчулета снова выглянул в инструктажную. «Похоже, он кадрит Леону. Первая его большая ошибка», – в один голос сказали Хэрген и Арчулет и улыбнулись друг другу. В инструктажной Леона Кентрилл стояла, сложив руки, и слушала Джерри лемберта который подчивал ее, как он говорил, истории и собственной практики. «Ну, я сказал, леди, вы арестованы», – рассказывал лемберт А она спрашивает, «Почему?» – «Ай-яй, потому что ваш муж мертв». А она отвечает, «А я и прежде втыкала нож в этого кретина, но он еще ни разу не помер». Леона вежливо улыбнулась. «И впрямь смешно», — сказала она, подходя к лемберту поближе и кладя руку ему на плечо. «Знаете, я вас слышала». Она пододвинулась еще ближе и, резко наклонившись, опустила руку ниже его живота. Лемберт ахнул и зажмурился от боли. «Не вздумай больше пробовать на мне свои старые штучки, а то навсегда распрощаешься со своими яйцами, понял?» Лэмберт еще раз ахнул и быстро кивнул, соглашаясь. «Ну, я вижу, вы уже познакомились», – сказал Арчулета, подходя к ним. «Лэмберт», – обратился он к парню, – «почему бы тебе не повидать лейтенанта?» Леон выпустил его и мило ему улыбнулась. Лэмберт издал какой-то звук с удивлением и даже с некоторым страхом уставившись на нее. Потом попятился к двери в кабинет Херригена, постучал в нее и вошел. Хериган посмотрел на него. Лэмберт глянул назад в открытую дверь на Леону и покачал головой. «Она что, бешеная?» – спросил он. хериган встал, обошел вокруг стола, положил руку Лэмберту на плечо и тихонько подтолкнул его к столу, а сам сел перед ним на край стола. «Сейчас я произнесу то, что называю речью, сынок», – заговорил он. «Другой речи у меня нет, и произношу я ее всего один раз, так что будь внимателен». Он подождал, чтобы удостовериться, что Лэмберт слушает. «До сих пор», – продолжал Херриган. Были забавы и приключения, полицейские воры, пироги и пышки. Но сейчас вокруг тебя одно дерьмо. Метр дивижн приравнен к военной зоне, а у тебя, я знаю, репутация любителя пострелять. И это меня беспокоит. Мы смогли выстоять, потому что мы – одно целое, одна команда. Потому что мы думаем и действуем сообща. — Лейтенант, я знаю, куда просился, — сказал Лэмберт. — Мне стоило таких трудов попасть сюда. Херриген покачал головой. «Именно это меня и пугает, сынок», — сказал он. «Ни один человек не просится сюда просто так. Тут не место для выкаблучивания, и я не терплю рядом с собой человека, который что-то кому-то хочет доказать». Он помолчал. «Пойми меня правильно, сынок», — продолжал Хериган, не желая, чтобы его приняли за твердолобого осла, но и решив дать Лэмберту еще немного подумать. «Нам здесь нужны хорошие работники, а ты, говорят, в самом деле разбираешься». Но для нас, прежде всего, чувство одной команды. Живи с этим чувством, и все будет нормально. Все мы будем стоять за тебя. Но запомни, дверь открывается в обе стороны. Вот так вот. Он протянул Лэмберту руку. Тот пожал ее несколько неуверенно. Добро пожаловать на войну, сынок, мрачно сказал Херриген.